Встреча. Еще в те времена, когда старуха Караска надзирала за работой сына, он приделал к окнам решетки. У входа в логово Караска распускали железные перья, кованые петухи. Их тени детей уже не пугали, но каждому случалось пораниться об острый клюв или шпору. Один из этих крылатых стражей и ухватил за полу человека с оливами. Клюв разодрал его черную одежду, Моя мать тотчас отозвалась на крик ткани. Выглянув в окно, она поначалу увидела лишь пострадавшую материю, не обратила внимания ни на прикрытое ею тело, ни на смуглое лицо над всем этим, ни даже на отсутствие тени. Вытащив иглу из подушечки, которую носила на запястье вместо браслета, она вдела в ушко черную нитку длиной в локоть, притянула к себе полу одежды и нацелилась в нее острием. Ее правая рука грациозно порхала в раме окна. Он покорился спокойной власти руки и нити, взглянул в лицо той, что чинило его обтрепанное существо. Нить все глубже уходила в толщу ткани. Но речь шла уже не о материи. Игла проникала глубже. Ее острие щекотало уснувшего мальчика. Она отыскала его спрятанную у подножия оливы тень и прочно их соединила. Раскита сложила край в край желание и волю и сшила вместе. Затем закрепила нитку и перекусила этот мостик, переброшенный ею между ней и смотревшим на нее мужчиной. И он вдруг почувствовал себя осиротевшим. На краткий миг губы швии коснулись его одежды, словно бы поцелуем. Лицо моей матери потерлось о черное сукно костюма и его подкладку из плоти. Затем губы, рука и игла молча удалились за железных петухов и занавески задернулись. Улица вновь обрела призрачную неподвижность. Казалось, в доме все замерло. Видение растаяло, а зашитый человек остался приколотым к раскаленному небу, которое было ему велико. В пыли у его ног начала отрастать маленькая тень. С тех пор человек с оливами думал только об одном. Его воля взялась за его желание и неотступно над ним трудилась.